Знакомство с художником. Горько, не могу не поделиться радостью. Я познакомилась с художником Иваном Емельяновичем Гриценко. Привела меня к нему Марина. Мы с нею славно сдружились. Что говорить? Москвичка, закончившая МГУ, работавшая в газете, в совершенстве владеющая английским, поющая под гитару «Ничто попало», а песни на стихи Акуджавы, Высоцкого, Белла Ахмадулиной не могла не привлечь меня к себе. Только ли меня? Вот, пожалуйста. Не прошло и года с ее появления в Семчани, а она уже знакома со всей местной интеллигенцией, включая Ивана Емельяновича. Похоже, что она в его мастерской частое гостье. Мастерская художника. Впервые в жизни, в жилище художника. Картины его произвели на меня неоднозначные впечатления, а сам хозяин, его жилье и библиотека неизгладимое. Иван Емельянович стар, сед, белоборот и очень хорош собой. Жена люб и жизнелюб, что, впрочем, одно и то же. Наливал из круглого графинчика в круглые рюмочки рябиновку золотого цвета, подавал нам с присказкой, целуя ручки». меня встретил как родную помни меня случайно попавший к нему рисунок новогодие отозвался о нем как об интересном чем очень меня смутил в жилье Гриценко пахнет книгами и красками всюду чудесный хаос так бы и поселилась здесь навсегда но ведь я вся такая правильная гадостная отличница как определил нашуддея славка Никогда ничего такого себе не позволю. А жаль, любовалась не только художником, любовалась Мариной, ее светской столичной непринужденностью, умением держаться, вести беседу. А я дикая, дикая. Спасибо Гриценко, его мудрости. Он моей дикости не заметил, а заметил подлинный интерес к себе, к своему творчеству и окружению. подарил нам по две своих акварели и по фотографии с автографом приглашал бывать. Я обязательно воспользуюсь его предложением, тем более, что скоро к нему в гости приедет Олег Куваев, написавший замечательную территорию и берег принцессы Люськи. С ним же, с Иваном Емельяновичем, Мариной и воспитанником его Игорем, приехавшим навестить старика из Магадана, ездили на днях в лагерь где художник провел десять лет от а отец игоря был начальником этого лагеря рудник имени лазо жуткая грандиозная деревянная почти завалившаяся уходящее своим нутром в земные недры устрашающее сооружение расположилось у подножия ледяных сопок не приведи господи прославиться на каком либо поприще чтобы кто-нибудь из потомков назвал твоим именем нечто подобное. В старой сторожке при развалинах лагеря мы обнаружили давнего знакомца, товарища по нарам нашего Гриценко, доживающего свой век среди снегов и развалин. Выбравшись из кучи трепья, полуживой бывший пахан Мариной Рощи поприветствовал художника такой, Феней, что я не поняла ни слова, ни одного. Ах, милый! Я продолжаю испытывать чувство неполноценности, мучиться несовершенством мира. Но среди умных, добрых, красивых людей это все не так безнадежно. Пиши, пиши, пиши. Тайка. 23 февраля 1975 года. Сейм чан